Я пошел вслед за толпами, которые спешили в небольшую рощу, примыкающую к лазаревому кладбищу. При самом входе в это средоточие народного воскресного гулянья я был поражен звуками, которые сильно потрясли мою душу. Они воскресили в ней память о давно прошедшем, перенесли меня за 700 верст в ту деревню, где я, будучи еще ребенком, слышал так часто эту самую хороводную песню, которая раздавалась теперь в одном углу рощи. Разумеется, я пошел прямо туда протерся кое-как сквозь густую толпу народа и стал в первом ряду зрителей. Почти весь хоровод был составлен из молодых крестьян, и только две или три сельские девушки в шелковых повязках и ситцевых сарафанах вмешались как будто бы нечаянно в этот мужицкий круг. Внутри хоровода ходила пара – краснощекая девушка с потупленными глазами и молодой видный собой детина, который от времени до времени отпускал разные коленцы, то есть помахивал своим красным платком – подергивал левым плечом и припадал бочком к своей даме, которая продолжала ходить по-прежнему, опустив к низу свои ясные очи и не обращая никакого внимания на пантомиму своего кавалера. Когда кончилась песня, под которую происходил танец, по образу пешего хождения танцевавшая пара облобызалась и уступила свое место другой паре. Я пошел далее. Влево за деревьями поднималось несколько зданий, около которых теснился народ. В самом большом из них помещается главный трактир или, если вам угодно, ресторация Марьиных рощей. На высоком ее крыльце пели русские песенники, а вокруг ходили толпами цыганки и приставали к каждому гуляющему, хотя несколько похожему на такого человека, который может для своей забавы бросить полтину серебра и даже при случае не постоит за целковой. Одна из этих цыганок, безобразная, как смертный грех, подбежала ко мне и проговорила сиповатым голосом. «Барин, голубчик!» «Прикажи спеть песенку». «Спасибо, любезный, отвечал я очень сухо, обратясь к ней спиною. «Ах ты, сокол мой ясный», — продолжала цыганка, забежав с другой стороны. «Да прикажи». Потеш, золотой, и себя, и нас». «Я, душенька, не охотник до да песен, ступай к другим». Тут подлетела ко мне еще цыганка, также очень смуглая, но довольно миловидная собой. «Ах, сжальтесь над нами», — сказала она, устремив на меня свои сверкающие черные глаза. «Прикажите нам спеть». «Хочешь, красное солнышко, — прервала первая цыганка, — мы споем тебе, ты не поверишь. Или общество наше, уж распотешим, прикажи». К этим двум цыганкам присоединилась еще с полдюжины других. Не зная, куда мне от них деваться, я вошел в трактир, взглянул мимоходом на буфет, в котором человек десять прохлаждали себя Ерофеичем, и остановился послушать разговор двух мастеровых, из которых один был уже под хмельком. «То-то брат Иван», — говорил он другому мастеровому. Раненько ты стал погуливать, тебе бы не след сюда шататься. А почему ж, Никита Степаныч, ведь ты пришел же сюда погулять? Я? Ах ты, глупая голова, да я-то разве ты? Да что ж ты, Никита Степаныч, так кочевряжешься, ты подмастерье, я подмастерье. Эх, рассудил, дурачина ты этакий. Да вот, примером сказать, крестьянская кляча лошадь и графский рысак лошадь, а разве они равны? Я был мастером и буду мастером. «Я приеду домой размертвецки, хозяин не посмеет мне слова сказать, а ты что?» «Нахлюстаешься, а тебя завтра и по шеям». «Нет, Ванюха, выучись-ка прежде хорошенько своему мастерству, а там и погуливай». Тут подле меня началась какая-то ссора. Явился городовой, и я, как человек миролюбивый, поспешил выйти из трактира и пошел по дорожке, которая вела прямо к Лазареву кладбищу. Это усыпанная песком дорожка — может назваться местом гулянья самого избранного общества Марины Рощи. Тут на скамейках сидело несколько купцов с своими женами, два или три пожилых чиновника в форменных фраках. По этой дорожке ходили взад и вперед какие-то дамы в щеголеватых бурнусах и даже один франт в Альмавиве и белой соломенной шляпе. Он шел рука об руку с другим молодым человеком, который, вероятно, также в своем уголку считался записным Дэнди. Его бакенбарды сходились на подбородке – Волосы были острижены в кружок, на манишке блистала стразовая булавочка, по бархатному жилету висела цепочка, вероятно, бронзовая, но что более всего изобличало в этих господах самых отчаянных львов своего квартала, так это было то, что от них пахло за версту почули, и что они говорили во услышание всем. На французском диалекте, по крайней мере, один из них, проходя мимо меня, сказал другому «Ком возузент плезант моншер». Пройдя несколько раз по этой дорожке, я вышел опять к трактиру и остановился против дощатого балагана, у которого верхняя часть построена в виде сквозной галереи. В ней с правой стороны две женские куклы в обыкновенный человеческий рост,